Глава двадцать третья. Провал и новый план. «Во тьме творим ужасные дела» Ричард Даллен Уильямс. Он сжимал кулаки в бессильной злобе. Всё складывалось как нельзя хуже. Возле дома он плотнее закутался в накидку, всё больше раздражаясь на холод, на дым, которым он поднял. провонял и на воспоминание о множестве тех людей, которые немедля собрались помогать погорельцам, а также об этом бласчастном Генте. Будто бы сам он, что не есть Амише. Как назло, когда начался пожар, а у Слендер оказался в доме в Давикнаги, сначала он и думать не думал о Генте, но когда увидел его большого рыжего коня, Было уже слишком поздно. Во всю полыхал пожар. Он построил свой план на серьёзных убытках и подозрениях в поджоге, которые должно было пасть на Ауслендера. Вместо этого Гент выглядел героем, обеспечивал работу насоса, выручал всех, чем мог. Все на него рассчитывали, брали с него пример. На освещённых отблесками пожара лицах добровольцев читалось огромное к нему уважение. Итак, рушится уже второй план. Всё идёт наперекосяк, не так, как было задумано. Этот Гент, за что не возьмётся, обязательно всё испортит. Но как же всё-таки от него избавиться? Он стал напряжённо думать, и постепенно ему стало казаться, что комбинация должна быть более сложной, чем была просчитана прежде. В новом плане должно быть нечто способное вынудить Гента отсюда уехать или, по крайней мере, нечто способное побудить его отчётнуться о от трахиле и скромных людей. В ожидании прилива свежей жизненной силы и не ослабевающей стойкости он оказался на ведущей к дому просёлочной дороге. Несколько минут он чувствовал, как в нём нарастают и усиливаются сосредоточенность и целеустремлённость. Хотя пожар не привёл к достижению цели, он стал препятствием, но не поражением. Разве он с самого начала не понимал, что взялся за трудное дело и что достижение цели гарантированно потребует больше одного или двух чрезвычайных происшествий? Так что придётся потрудиться сверхурочно. Нужен ещё один план. Он должен заняться тем, что поставит под угрозу жизнь этих людей и в то же время облегчить свою жизнь. И вот в чём он поклялся самому себе. Каким бы трудным и опасным делом это ему ни представлялось, он во что бы то ни стало избавится от Гента. Неудача ему ни помеха. Вместо провалившегося плана он разработает новый и с нетерпением будет готовиться к следующему чрезвычайному происшествию. Теперь, когда он понял, в чём заключается тайна Гента, следующее испытание почти наверняка станет последним. Глава 24. Благословенный день, день беды. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Иова 2.10. В день народной стройки амиши целыми семьями с раннего утра прибывали к дому Сусанны Канаги. Цель была отстроить сгоревший амбар. На призыв откликнулась почти вся община. И хотя погода целую неделю строительным работам не благоприятствовала, Многие являлись к дому Канаги в будние дни по вечерам, чтобы заранее измерить и отобрать строительную древесину. Нашлись также женщины, которые заранее разобрались в ситуации и весь субботний день готовились и наготовили столько пищи, сколько потребуется для подкрепления сил множества работников. Прежде возведения каркаса здания все работники, включая детей, достаточно взрослых, чтобы выполнять посильную работу, получил каждый своё задание. Хотя работа уже началась, продолжали пребывать баги. в баге. В мг listом рассвете по улице катил непрерывный поток повозок чёрного цвета. Они останавливались вдоль забора и с другой стороны дороги. Пассажиры высаживались из них не с пустыми руками, а с отличным набором продуктов и необходимыми инструментами. Иреме и Гидион работали рядом с Малахией Эш. Навыки которого в строительном деле были общепризнанными. Малахия не нуждался в наставлениях. В роли прораба ему неплохо удавалось руководить людьми старшего возраста, ведь он прекрасно знал их достоинства и недостатки и в соответствии мог самым разумным образом распределять среди них рабочие места. Улучив моменты, чтобы с высоты второго этажа окинуть взором владения матери, Рахиль отметила, как многие юноши и молодые мужчины подходят к Иеремии и Гедеону, чтобы получить наставление. Между тем стук молотков и виск пил, звучащие все более слаженно, создавали фон обсуждению производственных тем. Будучи тому свидетельницей, Рахиль не смогла вполне справиться с гордостью в отношении того уважения, которое её брат и тайный любимый ею человек внушали множеству других мужчин. При этом она не упускала из виду и Самуила Бейлера, который частенько поглядывал в сторону Иеремии, не умея скрыть своей угрюмость и негодование. Удивила Рахиль выражение лиц и сыновей Самуила, как бы обиженных на затесавшегося среди них Энглишера. Однако долгое время Рахиль была почти не в силах оторвать взгляд от Иеремия. На последней народной стройке, где он находился среди амишей, капитан был не в состоянии помогать народу физически, поскольку еще лечился после огнестрельного ранения Аммиши. ставши во главной причине его задержки в Риверхавине. Сегодня же он казался здоровым и достаточно сильным, чтобы работать больше и усерднее, наравне со всеми и даже перемещаться без трости на небольшие расстояния. Однажды Ириме, словно почувствовав, что за ним наблюдают, оглянулся и поднял голову туда, откуда на него смотрела Рахи. С виноватым видом она быстро себя пересилила и отбросив горделивые чувства, вернулась на стройку. Прилив жара к лицу при мысли о том, что Иеремия видел, как она за ним наблюдает, был весьма приятен. К тому времени, когда женщины подали обед, амбар был в основном уже отстроен. Вскоре после этого он был готов окончательно, то есть стены стояли, щели были замазаны. Дверь и окна прорублены. До 2 часов дня мужчины, работавшие наружу, трудились, не выбиваясь из привычного ритма. Сначала был слышен стук молотков, потом грохот отпиливаемых досок, и так продолжалось до тех пор, пока каждая доска не встала на своё место. Мужчины работали быстро и в то же время умело. Хотя рабочие навыки амиши никогда не выставлялись ими на показ. Амбар поднимался невероятно быстро, рос прямо на глазах. Гэнт не обращал внимания на начавшее давить на него утомление. Он наслаждался возможностью делать собственными руками нечто большее, нежели забивание нескольких гвоздей или покраска мелкой мебели. Кроме того, Гэнт, ему нравилось ощущать себя частью общины. Пусть даже в течение одного дня работать среди умелых и опытных в своём деле людей, быть среди мужчин, которые с явным удовольствием обращаются друг с другом. Слишком долго ему пришлось жить в одиночестве. Даже когда он работал на верфях, он не очень много общался с работягами. А для поддержания престижа власти на параходе всегда ощущал необходимость в соблюдении определённой дистанции от команды. В массе своей этот народ был буйным, и он никогда не был совершенно уверен в том, что кто-то из него, обнаружив в нём малейшую слабинку, не воспользуется открывшимся преимуществом. Нынешнее его занятие оборачивалось совершенно иной разновидностью опыта. И то, что этот опыт гент тон нравился, признаться, его удивляло. Действительно, тяжесть и неприятные ощущения в больной ноге, казалось, уменьшались в артельныйм труде. Этому способствовало и то приятное ожидание чувства выполненного долга, которое он получил по завершении строительства. Угрюмый вид и злые взгляды Самуила Бельера Какими бы тщательно скрываемым они не были, не могли омрачить в Генте удовлетворённость порядком вещей. Иреме провёл рукой по мокрому лбу под ободком фуражки. В целом это был хороший день, более того, прекрасный день. Между тем шло время. Его натруженная спина и повреждённая нога стали сигналить, что хорошо бы чтобы день, каким бы прекрасным он ни был, все-таки подошел к концу. Уже стемнело, когда Гедеон загнал фургон в амбар. Не успел он его покинуть, как с едва мерцающим фонарем в руках к Генту приблизился Аса и после чуть натянутого приветствия сказал. «Капитан, этот парень, Сайлас, в общем, он...» В общем, он заболел. Заразился, наверное, от маленькой девочки Табиты. В спинагэнта затекла, ноги гудели, голова не соображала. Сайлас тоже, где он направился к выходу из амбара, остановился послушать разговор. "Лихорадка", сказал Асса. "Разве доктор Себастьян не говорил, что девочка, возможно, больна не только ревматизмом?" Гэнк кивнул. Что же, его изолировали от других. Он сам от всех держится на расстоянии. Такое у него и раньше бывало. Но он общается с людьми, ведь они ждут его указаний, что им делать и куда идти. Здесь он, как обычно, себе не изменяет. Да-да, он такой, Геньс задумался. Но ну, не могу я на ночь глядя вызвать доктора. Он целый день трудился на строительство амбара. И до смерти устал. Да. Кстати, у нас ещё осталось лекарство от лихорадки, которое док прописал девочке. Да, осталось. Дать его Сайлесу? Нет, держись от него подальше. Ради этого тебе не стоит спускаться в погреб. Мало ли что. Гэнту не хотелось об этом думать, но как оставить данный факт без внимания? Надеюсь, что это не грипп. Оста только отмахнуться от указаний Гента. За свою жизнь я столько всего перенёс, что мне уже ничего не страшно. Но чем же нам его лечить? Давай попробуем сначала один из порошков. Посмотрим, поможет ли. Если потребуется, я уверен, доктор приедет и обследует больного. А я, если надо, утром первым же делом его сюда привезу, предложил Гидион. Да, договорились, подытожил Гент. Повернувшись к Касе, он добавил: "Если парню станет хуже, разводи меня, а пока давай хоть немного поспим". С этими словами Гент направился к выходу из амбара. Он понимал, что сегодня ночью ему вряд ли удастся поспаться. Одной лишь мысли о вспышке гриппа среди беглецков было довольно, чтобы гарантировать ему бессонную ночь. Часто не раз напоминал Гэнту, что пути Господни не исповедимы. Но прямо сейчас трудно было не обеспокоиться по поводу происходящего. Иногда Гэнту казалось, что чем больше он молится о благополучном сопровождении этих людей на пути к свободе, тем больше не везёт пленникам в его амбара. Глава 25. Очищение. «Пойдешь ты через огонь, не обожжешься». Исайя, 43-2 На следующее утро у Сайлоса все еще держалась высокая температура. Он то бредил, то вновь приходил в себя. Гэн понимал, что хуже нет, чем бросить парня в беде. Несмотря на то, что Аса всю ночь делал ему холодное обертывание и обкладывал его бутылками с холодной водой, Тот метался в жару. Вот почему Гент не пробило, и 8 часов разбудил Гедеона и отправился за доктором. С одной стороны, ему не хотелось оставлять Асу одного ухаживать за парнем, ибо нельзя было не заметить, что по причине волнений последнего времени его друг совсем уже выдохся. С другой, если закрыть мастерскую в рабочий день, это обязательно вызовет в городе пересоды. Ени нужны подозрения. Так что, приготовив на скорую руку завтрак для прилецов, он оставил бам амбар и отправился к себе в мастерскую, чтобы перед открытием навести в ней порядок. То, что доктор зачи зачистил во владения Гента с точки зрения обывателя, тоже было весьма подозрительно. Одна надежда на Гидеона. Только бы парень не забыл наставление капитана что Дока нужно подвезти к парадному подъезду в мастерской, и что войти в нее он должен, как обычно. Тогда он сможет пройти в амбар через заднюю дверь, хотя и в этом случае не может быть гарантии того, что он не будет замечен. В то же время, когда в округе отсутствует штатный ветеринар, пригласить Давида Себастьяна взглянуть на его лошадей – дело самое обычное. Вероятно, большинство народа так и подумает – Если кому-то заметившему перемещение дока по двору Гента придёт в голову задать капитану несколько нескромных вопросов. Уже не впервые Гент поражался другу, которому удавалось лечить множество больных, не воспринимая при этом никакой заразы и сохраняя отменное здоровье. Одному богу известно, какому количеству опасностей заразиться неизлечимой или просто тяжёлым образом протекающей болезни на протяжении жизни подвергался Дог. Ни разу при этом ничем не заразившись. Быть может, во время пользования больных организм Дога не страдал, а укреплялся, причём укреплялся так, чтобы в итоге делался неуязвимым. Перед скорее всего Господь милует тех, кто жертвует собой ради жизни и здоровья ближних. Генц знал, что Док никогда не отказывался и впредь не откажется в случае необходимости посетить больного. Если бы кто и сумел бросить вызов ранне приобретённому Генцем убеждению в том, что сущность людей заключается в их эгоизме, то первым в этой шеренге стоял бы Довед Себастьян. Британский друг торпедировал и отправил на дно изрядную долю раннее приобретённого иремиа гентом цинизма. И теперь он не был уверен в том, что из этой пары Док или Асса может быть похвалиться тем, что регулярно укрощает упрямый нрав ирландца. После того, как доктор Себастьян, осмотрев Сайласа, уехал, Асса снова не на шаг не отходил от больного. пытался сбить у него повышенную температуру и усмирить исступление ума. Теперь Асса не страдал от наглых речей парня и не подвергался его одиночным булавочным уколам, производимым с дерзко поднятым подбородком. Но Ассы овладело другое страдание нарастающая тревога из-за того, что жар в борьбе за власть над телом и душой Саласа пожирал его, погружая в бред и беспамятство. Чистосердечная жалость и предчувствие беды смешалось в сердце Ассы, когда он вглядывался в удивительно нежные черты лица юноши, теперь так отважно сражающегося с вторгшимся в его худощавое тело неприятелем. Как по-детски наивно выглядел он во власти этого незваного ищущего, и смертельно опасного врага. Едва обтерев смоченной в прохладной воде линной салфетке влажное от пота лицо Сайлоса, Асса тотчас заменял его другой. Свободную руку Асса не вырывал из судорожных тисков горячих ладоней парня, что-то бесвязно говорящего, но чаще стонущего без слов. Именно так Асса, по крайней мере, до настоящего момента выступал в роли якоря, удерживающего в этом мире юного Сайласа. Склонившись над парнишкой, Ассо за него молился, испрашивая исцеления, которое могло прийти только с небес, умоляя его со всем ещё ребёнка благовонием сострадания и безусловной любви. Ассо просил небесного отца явить милосердие и исцелить Сайласа. Даровал ему силы для борьбы с изнуряющей немощью и внушил божественную благодать жизни, с доброго здравия в купе с окончательной победой над недугом. После молитвы Аса приблизил своё ухо к его губам и постарался понять поражённое лихорадкой бормотание. Он услышал обрывки фраз и какие-то изменённые до неузнаваемости бессвязные слова. Тем не менее, Он их слышал, поскольку в тот момент, когда Сайлас сжимал его руку, он, наверное, о чём-то просил, хотя о чём, азо понять так и не мог. Ощущение, он весь горит, пленник в ревущей печи, что угрожает увлечь его в бездну, из которой уже не будет спасения. Только рука, за которую он цепляется, не даёт ему сгнить в зыбьющей пустоте. Только мягкое словесное одеяло не даёт ему обратиться в пыль и в прах. Он не пропадёт, он не смеет подвести людей, он должен провести их через. Они на него рассчитывают, они никогда не найдут дорогу без него, никогда не смогут. Но кто это его держит? Эта рука такая сильная и прохладная, так что добро пожаловать в пламя. Мама, мама Аре. Нет, никакого сильнее. Никто больше не может спасти его из огня. Никто даже не попробует это сделать. Мама. Он думал, что она умерла, но нет, она вовсе не умерла. Она здесь. Она с ним держит его, освежает его, спасает из огня, хотя он и не видит её. Мама, мама Аре. Время от времени до Асса доносились слова, которые он мог разобрать. Что-то о людях, потом мама вопаль к матери бедного дитя. На мгновение Асс крепко сжал тонкую пышущую жаром руку и затем держал её, отпуская только затем, чтобы встать и принести ещё воды. Но слабый голос властно возвращал его к себе. Мама «Мама Ари!» Аса снова преклонил колени возле парнишки, растянувшегося на тонком матрасе на деревянном полу. Деревянный пол Аса с капитаном положили несколько месяцев тому назад. Капитан ни за что на свете не оставил бы людей спать в подполе, на холодном земляном полу. Меньшее из того, что мы можем сделать для этих людей, это настелить деревянный пол Аса. и выдать им одеяла и матрасы, говорил он тогда не раз. Асса внимательно посмотрел на парня, коснулся его лба и почувствовал облегчение. Высокая температура начала спадать. Хотя вода в миске была тёплой, он снова намочил салфетку и прижал её к лбу Сайласа. Ты слышишь меня, сынок? не повышая голоса, поскольку другие спали, спросил Аса. Сайлас медленно открыл глаза, словно опасаясь, что движение век причинит ему слишком много боли, коль скоро даже слабый луч от тусклого светящего фонаря принес ему невыносимое мучение. Наконец его глаза приобрели осмысленные выражения, и тогда в них ясно стали читаться растерянность, и упомнажаемая тревога и замешательство Сайлас провёл языком по губам несомненно это движение было результатом усилия и даже оно дорого ему стоило Где что произошло голос напоминал звук производимый или тёркой или распилем или ножом по стеклу Лучше бы тебе сынок сейчас не говорить три достёрёг его Асса. Побереги силы, ты болен. Тяжело болен. Сайлас нахмурился. Болен? Асса кивнул. Ты сгорал от лихорадки всю ночь. Вроде табиты? Возможно, но табита больна также ревматизмом. Доктор не уверен, что её лихорадка вызвана воспалением суставов, а не той же болезнью, что у тебя. А может и обеим болезням. Она и в самом деле больна. Парнишка снова опустил веки и стал засыпать. Его речь затихшая исчезла, как ручеёк в пустыне. Аса погладил Сайла по лбу. "Ты тоже, сынок", прошептал он. "Ты тоже". Он облегчённо перевёл дух, когда увидел, что на сей раз Паренек задремал спокойнее, чем прежде. Еще в течение нескольких минут Аса за ним наблюдал, а потом отправился в ближайший угол, чтобы немного самому вздремнуть. Глава двадцать шесть. Что если? Казалось, что жизнь прошла. Нет ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего. Лола Ридж. В воскресенье утром Рахиль вышла из амбара, затворила за собой дверь и остановилась, озираясь по сторонам. Покончив с утренней дойкой и накормив скотину, она подумала, что неплохо бы уже отправиться домой и приготовить завтрак, но почему-то медлила. Оглядывая покрытый инеем двор и наблюдая за тем, как выдыхаемый ей воздух на морозе превращается в пар, дыша полной грудью, Рахиль вдруг поняла, что от напряжение последних дней она невольно задерживает дыхание. Может быть, сегодня у неё наконец получится это напряжение снять. В противном случае это напряжение имело все шансы вылиться в нечто худшее. Всё зависело от того, какой приговор вынесет ей судьба. Следуя многовековому народному обычаю, Рукой одного человека, ведомого Божьей десницей, в Аусбунде будет открыта страница со стихом из Священного Писания. Авраам Гингер, Малахия Эр и Самуил Бэлер. Кто из этих служителей получит право открыть на этой странице сборник гимнов? Именно этот человек получит власть и полномочие влиять на жизнь многих людей в общине и даже её менять. Мысль о том, что ей необходимо молиться о божественном призвании такого человека, непрестанно терзала Рахиль. Но за мгновение до того, как её додумать бедная женщина, срожабная собственной дерзостью, грех её состоял уже в том, что она лелеяла эту мысль. Упала на колени и умоляла Бога её простить. Никто не смеет вмешиваться в дела Господа Бога. Это грех – молиться о том, что может обернуться личной выгодой. Сегодня она узнает свою судьбу. Сегодня ее затаенная надежда может окрепнуть. В противном случае все останется на своих местах. И тогда ей придется столкнуться с сокрушительной реальностью, что всякую надежду, которую они питают с Иеремией, пора на раз и навсегда». похоронить. Рахиль полагала, что избрание епископом Малахия Эша внушит надежду не только ей с Иремией, но и всем скромным людям. Малахия, как известно, человек добрый, честный, справедливый и к тому же мудрец. Что касается Авраама Гингерха, то он славится человеком консервативным. Он славится уравновешенностью и добросердечием. всегда выступает в пользу обычаев, правда, нередко отвергает компромисс. Наконец, Самуил Бейлер. От одной мысли о нём в роли епископа Рахиль придернуло. Но почему? Кроме неустанных попыток Самуила добиться её руки и сердца, он не сделал ничего такого, что могло породить её беспокойство и недобрая предчувствия. У нее не было конкретной причины для такого страха, который он часто в ней вызывал. Хотя нет, это было совсем не так, и Рахиль это понимала. Сколько раз нутром она чувствовала, что он ей угрожает. Это не был страх перед деспотом, это было неясное ощущение предостережения, что малейшее ее неповиновение обернется для нее серьезными последствиями. Теперь она понимала, что с недающей душу тревога, порождённая вероятным избранием Самуила епископом, обусловлена не только её взаимными чувствами с Иеремией Гентом. И то правда, всё, что может произойти в результате такого судьбоносного события, как избрание Самуила епископом, почти наверняка сведёт к нулю любой шанс на их брак. Самуил никогда не позволит иреме обратиться в амишскую веру. Никогда не примет его в амишскую общину. Рахиль также опасалась того, что в качестве епископа Самуил может спровоцировать ряд перемен в образе жизни реинхарских амишей, перемен нежелательных, способных вызвать распри и розни. Но не результат ли это её разоигравшееся воображение, которое Или иногда называл слишком причудливым, и которое побуждало её думать, что Самуил будет несгибаемым церковным начальником. Так ли она уже справедливо, когда прозвивает его епископом, который будет управлять, а не направлять, требовать, а не вести. Как бы то ни было, Рахиль никак не могла увязать образ Самуила с добротой и с справедливостью. Однажды в прошлом она услышала спор о нём своих родителей. Так вот, не слишком ли близко к сердцу с тех пор она принимает Самуила. Рахиль не могла припомнить, что именно подзадорила тогда перепалку матери и отца, но в том разговоре мама называла Самуила человеком грубым и не желающим слушать никаких возражений, на что отец ей слегка попенил. хотя лицо его тогда не приняло ни порицательного, ни просто неодобрительного выражения. Сусанна, многие годы Сэм, а до него и его отец, был другом нашей семьи. Иногда он немного торопится с выводами, нарушает заповедь, не суди, но не такая уж он натура. Во многих отношениях он человек большого ума. Но тому, как мама на это хмыкнула, Рахиль поняла, что она не разделяет отцовского мнения. Теперь Рахиль пришло в голову, что её отец и Гидеон были единственными людьми, кто на её памяти называл Самуила Семом. Рахиль покачала головой, подумав, что мнимый друг их семьи слишком сух, строг, а то и беспочтителен, чтобы именовать его так по-свойски. Разумеется, отец всегда видел в людях лучшее. Что касается Гедеона, то он до сих пор называет Самуила Сэмом, просто посмеиваясь над ним. Отец говорил, что Самуил, торопясь с выводами, нарушает заповедь «не судьи». Раньше она об этом не задумывалась, а сейчас не могла отвязаться от этой мысли. Но, может, она сама виновна в грехе осуждения, и все же она не могла. не могла не оставаться на стороне мамы.